Глава 27. Восхваление. В это время светлый Девапутра пролетал в блестящий свой дворец. Вкруг него сияло в тверди синей 10 сотен белых лебедей. Во внимание к вселенским девам Девапутра этот стих пропел. Царствует в мирах непостоянство в миг родится все, и в миг умрет. Свет на оттоком скорби лишь нирвана, Верно лишь безветрие души. Все нагромождения дел и кармы Только пламень мудрости сожжет. Слава дел, как дым восходит к небу. В свой черед дожди потушит все, Как в мирах огонь круговоротов Будет смыт потоком в крайний миг. Также был там Брама-Риши-Дева, Прибывавший в синих небесах. Он, блаженный, воздохнул хваление о нирване Стройный стих пропел. Кто заглянет в тайны Троемирия, Видит гибель, как удел всего. Но провидец видит в мире дальше. Все живое он один спасет. Только в нем одном освобождение — Он непостоянство победил. Но, увы, царит неверие в мире И не видит мир, как светил свет. В это время сильный Анурудда, Тот, кого остановить нельзя, Воздохнул над током жизни-смерти И в Нирване стройный стих пропел. «Все живое, в сумраке незрячем, Тает все, как гряды облаков». Мудрый, не уцепится за это. Палится превратности сильна. Сильный слон из всех могучей риши может быть ограблен тимлевым. Только совершенный стяг алмазный смог победоносно вознести. Но подобно той венчанной птице, что в прутках хватает хитрых змей, если же прутки со всеми сохли, умирает, кончив свой удел. И коню подобно, что бесстрашно, Слыша бранный рок стремится в бой, Если же окончено сражение, Притихает весь, домой идя. Совершив свой замысел, учитель До да нирваны держит верный путь. Вышел месяц, пролил свет живому И ушел, и златогорием скрыт. «Горную обителью нирваны!» Блеск благой высокого сокрыт. Семь коней искусного возницы светлого от взоров унесли. Сурья Дева лик в занесенный солнце, в подземелье с яркой луной. Пять ворот тяжелых их замкнули. Все живое света лишено. Все приносят приношение небу, но от жертв лишь всходит черный дым. Так ушел в сиянии совершенный, и не видит мир тот Вышний свет. Долго ждал любви он настоящий, редко встретишь верную любовь. Здесь любовь достигла до предела, и ушел любимый, нет его. Пут и скорби, твердо он содвинул Мы нашли единый верный путь. Но ушел в обитель он покоя и грозит запутанный узор. Эту пыль земного тоскования он смывал живой своей водой. Но замкнулась чистая креница, не вернется больше он сюда. Все ж текут лучистые потоки, миру завещал он тишину. И сияет блеск нагроможденный, может каждый жаждущий испить. Но спаситель мира, бывший в мире, Отошел и больше нет его. Срезана высокая надежда и дыхание жизни. Где оно? Кто придет, как любящий отец, к нам? Кто утешит в нашей скорбе нас? Конь, когда владыку переменит, Всю свою теряет красоту. Мир без Будды точно царь без царства, Точно сон мы войско без вождя. Точно без врача больной, что страждет, точно караван без вожака. Точно звезды без луны блестящий и любовь без силы больше жить. Так без Будды мир осиротевший. Умер наш учитель, нет его. Весть достигла до народа сильных, что в Нирвану Будда отошел. Плач поднялся, крики, вопли, стоны. Сокол пал на стаю журавлей. Всей толпой пришли туда, где Ивы, Чтоб взглянуть, как спит он долгим сном. Этот лик уж больше не проснется, И тоскуя били в грудь себя. И один из сильных молвил скорбно. Ради человека стяг подняв, Он вознес закон, сияло знамя, Миг один и пал. Блестящий стяг. Тысячи лучей росли в сверкании, Ведение высшее росло. Рассеваясь, мрак бежал от света. Почему ж опять приходит тьма? в миг один, высокий мост разрушен Жизнь и смерть кипит, как водопад. Бешенство сомнения и страсти. Плоть объята. Больше нет пути. Так, скорбя, Рыдал народ могучих, кто лежал простертый на земле, кто стоял потерян в размышлениях, кто стонал не в силах боль сдержать. Вышитое серебром и златом, ложа приготовили ему, тело совершенного сложили между благовоний и цветов. Балдахин над ним вознесся пышный, в самоцветных яхонтах горя. Вышитые веи знамена, пляски похоронные велись. Пели похоронные напевы, приношения были вдоль пути, девы с неба лили дождь цветочный, музыка звучала в небесах. Дерево сандалового взяли, тело Будды было на костре, масло благовонно излили и костер три раза обошли. Но хотя огонь и прилагали, не хотел гореть костер его. В это время весть до Кассиапы о кончине Будды донеслась. И пошел он в пути за Раджа-Григи, И чтоб мог он светлый лик узреть, Не хотел тогда костер зажечься. Он пришел, и брызнули огни. И горел в курениях благовонных тот костер, Сгорело тело все. Только кость алмазная осталась. Лишь останки правды не горят. В золотой кувшин их положили, и ничто алмаз не сокрушит. И не сдвинешь золотогория мысли, и останки Будды век живут. Птица златокрылая не стронет то, что в золотой кувшин вошло. И пока вселенная прибудет, до конца останутся они. Чудо! Человек исполнить может весь закон безветрия души. Как призыв в просторах дальних мира имя лучезарное звучит. И покуда катятся столетия, долгая нирвана через них. Через те священные останки будет миру свет свой проливать. Будет озарять жилище жизни. Он в единый миг свой блеск затмил. Но сосуд златой, сияя мудро, может гору скорби сокрушить. И смирившись, тот народ могучих, Несравненный люд богатырей, Весь любовью был горячий спаян И изгнал из душ своих вражду. В город свой вошли скорбя, Но тихо и останки светлые неся, И останки не взанесли на башню В почитание девам и земным.